Глава 12. Занятие профессора Ришта проходило на новом полигоне. Неожиданно узнав об этом, я задумалась, стоит ли ждать какой-нибудь пакости вроде полосы препятствий для добычи сокровищ, которые вовсю использовал профессор Линдон. Но за обедом и Дар и Вель утверждали, что декан воздушников вполне нормален. Таир и Назар предположили, что новый полигон подготовлен для чего-то неординарного. Когда же мы оказались на месте, Вель и Дар переглянулись, рассматривая небольшое круглое возвышение, напоминавшее не то сцену, не то площадку для боя. Впрочем, я оказалась недалека от истины. Мы уже немало времени тренируемся, создавая щиты и используя воздушную или огненную магию. «Поэтому, как я и обещал, опробуем их в действии». Я начала подозревать нечто нехорошее, особенно когда преподаватель предвкушающий улыбнулся. «Сегодня я разобью вас на пары, и каждый попробует себя как в роли атакующего боевого мага, так и в роли защитника». «Теперь стало понятно, для чего нужна возвышающаяся площадка». Я не горела энтузиазмом, как дар и остальные драконы, желая тут же опробовать свои силы. Но выбирать не приходилось. Профессор Ришт подождал, пока шум среди студентов смолкнет и коротко рассказал, какими заклинаниями оснащен новый полигон. «Судя по всему, даже если на нас нападет толпа одичавшей нечисти, защитный купол выдержит». Дару по результатам жеребьевки выпало сражаться первым. В пару ему встал Ротар, мощный и сильный по телосложению маг. Хотя даром он обладал средним и больше налегал на физические упражнения, чем на изучение заклинаний и щитов. Когда противники поклонились друг другу, профессор Ришта развел их на положенные 10 шагов и напомнил, «Щиты можно ставить любого уровня сложности, но атакующие заклинания — первой и второй категории, даже если кто-то знает и более сложные. Ясно?» «Да, профессор!» — хором отозвались Ротар и Дар. И уставились друг на друга. «Боевую стойку принять?» Маги вскинули руки. «Начали!» Как я и ожидала, дар поставил щит в разы раньше ротара и атаковал того средней величины огненным шаром. Маг успел увернуться, но ответил сразу несколькими зарядами. Дар выставил более сложный щит, потому что первый успел разрушиться. Несмотря на все ухищрения, сила артефакта, живущая в моем драконе, по-прежнему сжигала все защитные чары. Я кусала губы, сгорая от желания помочь Дару и накинуть на него свои щиты, чтобы не отвлекался и просто атаковал. Но понимала, что так задену его гордость. Справится сам. Всегда справлялся. Сейчас же оставалось просто смотреть, как они с Ротаром, показывая мастерство боевых магов, посылают друг в друга огненные шары, воздушные потоки, грозившие шибить с ног и небольшие молнии. Наконец, отправив в соперника с десяток огненных шаров, Дар запустил рой жужжащих огненных пчел и следом опрокинул магом мощным потоком воздуха. Профессор Ришт засчитал победу дару и вызвал следующую пару. Мой довольный дракон оказался рядом. При помощи заклинания уничтожил сажу с лица и привел в порядок одежду. «Прошло еще три поединка, прежде чем вызвали меня. Странно, конечно, волноваться, если на твоем счету два испытания богинь, но когда передо мной оказалась одна из подруг Лидии, участвовать в дуэли расхотелось». Девушку звали Изель. Мы сталкивались очень редко, но сейчас она смотрела с презрением, явно считая меня виноватой в гибели подруги. Ректор не стал скрывать от студентов, что во время соревнований Лидия напала на нас с даром и за нарушение правил была наказана богиней. Хотя сказал он лишь часть правды, скрыв, что Лидия стала помощницей, а, проще говоря, марионеткой в руках врага. «Понимая, что жалеть меня Зель не будет, скорее всего, применит мощное заклинание, я поставила самый сильный щит, на который была способна», едва профессор Ришт дал команду действовать. После этого увернулась от двух летящих шаров и запустила ответные. Щит отражал и молнии, и огненные иглы. «Сдается, без него мне пришлось бы плохо». Нет, Изель не применяла неразрешённых преподавателям заклинаний, но упорно выбирала из своего арсенала самые пакостные и мерзкие, надеясь не просто ранить, но и изуродовать. Не щит огненных игл, царапины на лице заживали бы весьма долго и болезненно. Не позволяя злости взять над собой верх, призвала белое пламя. Пусть не самое сильное, но жалище. Щит Изель рухнул, она вскрикнула, но тут же поднялась и направила в меня поток огня ярко-алого цвета с черными щупальцами. На меня легло сразу три щита, а Изель вдруг замерла на месте, яростно сверкая глазами. «Вы нарушили правила поединка, адептка Изель!» «Отправляйтесь за наказанием к ректору Хартеру!» С этими словами профессор Ришт открыл портал и бросил в него сначала моментально сотворенную записку, а потом потоками магии направил скованную чарами обездвиживание студентку. «Признаться, уровень у подобного колдовства был высшим. Я уже знала, что если не рассчитать силу, магией обездвиживания можно навредить, А то и убить. Ей учились только на последних курсах. И только самые сильные маги. «Прекрасный пример того, как отрицательные эмоции начинают брать верх, заявил профессор Ришт, поворачиваясь к замершим студентам. «Если бы не мой щит, а также щиты адептов Иридара и Веля, брошенные поверх защиты адептки Эльмиры...» Последствия были бы серьезными. Надеюсь, теперь ни у кого не возникнет желания нарушать правила, — строго поинтересовался он. Студенты закивали, посматривая на меня. Победу в поединке засчитываю адептке Эльмири. Она действовала верно и, главное, честно. Остальные поединки прошли в спокойном темпе. Несколько парней так увлеклись, что захотели сразиться и с другими соперниками. Но профессор Ришт отказал. «Время для этого еще будет. Все же моя основная задача — научить вас ставить защиту, которая убережет от огня, молнии и льда. И от многого другого, не говоря уже о нечисти». У каждого из вас во время поединков были свои промахи и ошибки, поэтому будем над ними работать. Занятие закончилось, и мы отправились на лекцию по истории магии. По пути Вель выпытывал, как Дар ставил перед собой такую сильную огненную стену, не расходуя большого количества магии. Дар ответил расчетом формул и жестами активации, которые помогли призвать огонь, находящийся поблизости, и тем самым усилить защиту от атак и взрывов. Я хмыкнула и промолчала. Идею подсказал Назар, для которого приманить любой огонь и использовать его было сродни дыханию. Все же пламя — его стихия. И управлялся с ним красавчик с аметистовыми глазами, блестящий и мастерски. Назар, как опытный огненный маг, мог контролировать размер и интенсивность любого пламени, которое находилось поблизости. Дар до этого не интересовавшийся огненной магией, принял это на вооружение. И пусть получалось у него не всегда и не все. Но мой дракон не из тех, кто сдается. Судя по обсуждению и кучи новых слов, на недавнем мальчишнике Дар и Назар осваивали способность к изменению температуры пламени. Чем выше была планка, тем мощнее огонь. «Знаешь, а я и не подумал об этом», — вдруг заявил Вель. «А ведь если имеются отточенные приемы, Подобное в любом сражении даст явное преимущество. «Ты просто не попадал в переделки так часто, как мысель. Ей тоже предстоит научиться менять температуру пламени». «Зачем это?» — поинтересовалась я. Вырастает не только мощность атаки, в разы усиливается защитный эффект». Я впечатлилась. Остаток пути уже я выпытывала у своего Дара, что к чему. Возле аудитории мы, наконец, заметили следующую по пятам толпу студентов. Похоже, они нас подслушивали. «Разочаровали», — хмыкнул Дар, усаживаясь на свое место. «Они ждали как минимум обсуждения наших отношений или хотя бы раскрытия важных секретов». «Поверь, то, что ты рассказывал, — Лучше всего остального, улыбнулась я, доставая из сумки нужные вещи. Дар не ответил, лишь ласково погладил мои пальцы. Билли и Лили как-то подозрительно тихи в последний месяц, заявила я, поняв, что на нас больше никто не смотрит. Я разрешил им поэкспериментировать с новой защитой для нашей сокровищницы, сознался Дар. Кто-то за месяц ни одной каверзы. «Увлеклись!» — хохотнул Дар. «Туда даже я не рискну войти, не зная, что они навертели!» Едва прозвучал колокол, из портала появился Хартер. Так как занятие было лекционным, в огромную аудиторию набилось немало народа с разных факультетов. «В сегодняшнее занятие мы посвятим истории одного конкретного города. Аришатара!» — начал ректор, сверив нас со списками. Это город драконов, который буквально хранил в себе магию. Воздух был пропитан ей. В Аришатаре с незапамятных времен существовал мощный источник силы. Он не просто подпитывал драконов. По его магическим каналам бежало пламя, которое дарило жизнь другим источникам. «Кто знает, что случилось дальше?» Мгновенно появился лес рук. Хартер кивнул Велю. «Началась война с людьми. Драконы черпали силу из источника, но один человек наложил на него проклятие, и тот стал угасать». «Совершенно верно. Драконам потребовалось немало усилий, чтобы остановить яд, попавший в источник. Они призывали богов, жертвовали ради этого жизнями». И все же пройдет немало времени, прежде чем Источник восстановится полностью. На данный момент драконы пользуются теми, что сохранились в других местах. Пусть они не так сильны и не способны на многое. Мы затихли. От этой истории я пришла в такое смятение, что забыла даже записать. «Ректор Хартер, а почему в городе никто не живет?» Не удержался кто-то. Аришатар нуждается в восстановлении. Магия источника такова, что когда рядом находятся драконы, нити ее силы будут касаться их. И со временем, исчерпав себя до капли, источник исчезнет. Это грозит тем, что начнется угасание и остальных. Но ведь сейчас другие источники он подпитывает. Совсем немного. Благодаря сестрам-богиням удалось сделать этот поток минимальным. Ректор поинтересовался, есть ли еще вопросы, а потом принялся диктовать даты войн и рассказывать о битвах за источник Аришатара. После этого кто-то поинтересовался устройством и конкретным местонахождением. «Главный храм всех богов расположен в Аришатаре». «Город находится под сильнейшей защитой. Сами боги присматривают за ним. Попасть в него без разрешения правителя нашего королевства невозможно», — закончил ректор Хартер. Но, недавно, обдумав и обсудив эту ситуацию, власти решили впустить в Аришатар 15 адептов. Зал загудел. Ключевую роль при отборе сыграли ваши успехи в учебе, улыбнулся ректор. С каждого курса факультета воздушников выбрано по три человека. Через неделю они отправятся в на экскурсию в сопровождении трех преподавателей. Студенты оживились, зашумели еще больше. Если установленные правила при посещении Аришатара не будут нарушены, наша Академия получит возможность отправлять в волшебный город по 15 студентов с разных факультетов в сопровождении преподавателей каждые полгода. Отбор будет проходить по результатам учебы. «Молодец наш ректор! Хорошо простимулировал! А как узнать?» – начал кто-то. — Список будет вывешен после окончания занятия в главном зале, на доске объявлений, — спокойно ответил Хартер. Учитывая, что до перерыва оставалось всего несколько минут, возбуждение студентов только возросло. Едва прозвучал колокол, все буквально рванули в нужный зал. — Эльмира, Иридар, задержитесь, — попросил ректор, и мы с трудом сдержали разочарование и вроде понятно, что список можно посмотреть и позже, но любопытство не скроешь. Едва лекционный зал покинул последний студент, на нас легла защита от подглядывания и подслушивания. Ректор Хартер поднялся, обогнул свой стол и посмотрел на нас. «Вы оба есть в этом списке», — улыбнулся он, вызвав у нас с даром восторг. «Не надейтесь, что взял из-за родственных связей», — хмыкнул преподаватель. «На самом деле у вас и Веля высшие оценки на курсе. По праву горжусь тобой, племянник». Улыбка у дяди Дары вышла мягкая, теплая. «Но я попросил остаться не только ради этого. Как показывает печальный опыт, каждый раз вы попадаете к богам, Самым катастрофическим способом. Во время нападения, когда вам не оставляют выбора. Что есть, то есть, согласился Дар. Путь к чертогам Шанлун открывается через неделю. У меня есть серьезные основания подозревать, что во время посещения Аришатара магия огненной богини откликнется, активируется и. Мы перенесемся к Шанлун, сами того не желая? не удержался Дар. Именно так. А если. В волшебном городе, возможно, все, Эль. Казалось бы, что может случиться, если вы под надзором сильнейших магов? Но когда я активировал артефакт Ришлун для соревнований, на площадку для проведения легла защита самой богини. В итоге в планы вмешался Тонар, и вы чудом избежали гибели. Ты опасаешься, что в ком-то из адептов, которые отправится в Аришатар, пробудится магия тьмы? Это вряд ли, Дар. У входа в город стоит арка, которая не пропускает того, в ком затаилось зло. Таково древнее волшебство. Иначе почему, ты думаешь, в городе не было ни тюрем, ни казней? Да драконов просто выкидывало магией источника, едва следовало нарушение. Потом Ковен магии расследовал каждое преступление. Срабатывал сигнал, блокировалась сила, приходили хранители и разбирались, что к чему. «Но...» — поинтересовалась я. «У меня нехорошее предчувствие. Очень. Вдруг опять случится нападение? Вам необходимо быть начеку». Или просто магия источника столкнется с вашей и, как я уже сказал, активирует артефакт? Может, может случиться что угодно. Строить предположение смысла нет. Главное, чтобы вы были готовы. Оба! Тех заклинаний, щитов, а так, достаточно для посещения чертогов Шанлун, дядя? Как считаешь? Не удержался дар, потому что этот вопрос с недавних пор не давал нам покоя. Если бы я знал хоть кого-то, кто там побывал, в том месте любая ваша магия, кроме огненной, может не работать или ослабнуть, как случилось в чертогах у Арелун или сестры Ришлун. Но, сдается, чтобы быть сильными, вам понадобится не только магия. Смелость, сила духа, смекалка пригодятся еще больше. В чем-то, конечно, ректор Хартер прав. Кем я буду без магии? Собой. Я точно это знала. Эль, тренировки в саду фей успешны? Поинтересовался тем временем Хартер. Я рассказала, что к чему. Дракон посоветовал запоминать интонации и конкретные фразы, которые срабатывают «Лучше всего». Потом немного замялся и уточнил. «Слышал, Лили, -ли -ли, у вас на сооруженную сокровищницу понавешали каких-то экспериментальных заклинаний?» а откуда?» «Ваши питомцы рассказывали Фионе. Часть из этих заклинаний даже на нее произвела впечатление. И заинтересовала профессора Ришта, декан воздушников». «Даже согласен приплатить бурундукам за новые знания», <смех> — рассмеялся ректор Хартер. «Боюсь и представить, чем все закончится», — ответил Дар. «То есть возражений на обучение преподавателей новым заклинанием защиты и охраны сокровищ не имеется?» «Нет», — пожал плечами Дар. «Ну и чудесно. К слову сказать, я бы хотел поднапрячь их с разработкой новой полосы препятствий и установкой не только ловушек, но и заклинаний на сокровище. Ты с ними не расплатишься, хмыкнул Дар. У тебя столько орехов нет. Ректор фыркнул, хитро улыбнулся. Зато у моей жены найдется. Да и моей академии спокойнее, пока эта парочка озорняков под присмотром и занята делом. Это верно. Хотя за обещание взять их с собой в чертоги Шанлун, они и не на такое способны, заметила я, стараясь не расхохотаться. На этом мы с Хартером и распрощались. На перегонки добрались до башни, отловили Билли и Лили, которые совсем не поняли, почему мы их щекочем и тискаем. «Да настроение хорошее!» — рассмеялся Дар. «А может, все же проверим на постороннее вмешательство?» — не удержался Билли, вызывая очередной приступ хохота у меня и Дара. «Лучше покажите, что сделали с нашей сокровищницей, а то тут такие слухи ходят!» Билли и Лили воодушевились, и вскоре мы спустились в подвал. Признаться честно... В последний раз я была в нем очень давно. Спроси у меня, сколько сокровищ там хранится, не отвечу. Финансами распоряжался дар и бурундуки. Список необходимого пополняла Фиона. Я же была увлечена учебой и тренировками, с трудом выкраивая время для своих питомцев и отдыха. И, кажется, пропустила много интересного. Подвал вовсе не напоминал помещение для хранения всякой всячины, а был разделен на два ряда белоснежных полок, где располагались сундуки и футляры. Потолок и стены мерцали синевой, пол казался присыпанным блестками. «И как действует охранная система?» — с любопытством поинтересовался Дар. «Все, что вы видите, это иллюзия!» Гордо сообщил Билли. Я охнула. «Ну, хороши!» «Причем на каждую расставлены ловушки и приманки», — добавила Лили. «Например, желая получить вон тот неприметный сундучок, окажешься в змеиной яме, просто шагнув в его сторону». «Ужас какой!» — поежилась я. «Да?» «Это иллюзия, но столь правдоподобная, что вор потеряет ориентацию. Соответственно, мы успеем до него добраться», — уверенно заявил Билли. «Как-то не хочется спрашивать, что они запрятали в остальных», — ехидно заявил Дар. «Лучше бы поинтересовались, где находится сокровище», — норвоучительно сказал Билли. «И где?» — тут же поддалась на провокацию я. А вот, ткнул пальцем в потолок Билли. Я, признаться, растерялась. Потолок поблескивал, светился синеватым, под ним плавали белоснежные шарики, отдающие перламутром. Чем-то они напоминали огромные жемчужины. Э. Поднимайтесь при помощи левитации, велела Лили, и мы с даром послушались. «Теперь берите по жемчужине!» «Что не задумали?» «Но стоило шару оказаться в моих руках, как в нем высветился знакомый комплект, который я надевала на прошлый бал». «Сожмете? И требуемое окажется у вас на ладони?» «Невероятно!» — выдохнул Дар. «Вы потрясены?» — деловито уточнил Билли. «Не то слово!» Отозвалась я, начиная ловить другие шарики и разглядывать наши сокровища. «Настолько потрясены, что нас ждут как минимум пять корзин орехов?» — начал торговаться Билли. «Десять!» — рассмеялся Дар. «И да, чуть не забыл. Дядя хочет предложить вам работу!» Бурундуки вытаращились на нас. «Ты не шутишь?» — выпалила лили «Настоящую работу?» «Да!» — ухмыльнулся он. «Загляните к нему, как сможете!» «Поторгуемся!» — хитро сощурился Билли. «О, да!» Мы рассмеялись, отпуская шары жемчужины. «Кстати, чтобы не перебирать все, достаточно просто представить искомое», — пояснила Лили. «И нужное подплывет само!» «Знать бы еще, что тут у нас хранится!» — вздохнула я. «Да не вопрос!» Билли назвал кодовое слово, которое мы должны были сказать, чтобы жемчужины исчезли и перед нами застыли сокровища. «А если воры придут и представят, то...» «Обломаются! В систему вплетена капля древней магии!» «Сокровищница откликнется только на вашу силу или каплю крови!» «Это не очень хорошо!» вздохнул Дар. «Каплю крови могут спокойно добыть или...» «Исключено!» «Говорю же, капля древней силы сработает, а принадлежит она самому Леолуну». «Богу сокровищ?» — поразилась я. «Он как-то проиграл нам партию в шахматы», — довольно сообщил Билли. «Да...» Дар был очень краток и выразителен, я же вообще не находила, что на такое ответить. Сдается, Билли и Лили любому фору дадут в плане хитрости и изворотливости. Правда, орехи они почему-то ценили не ниже всяких сокровищ, и их богатство в скорлупках тоже плавало в воздухе. «Смешные!» «Мы вас обожаем!» – выдала я, притягивая Лили и тиская ее, как домашнюю кошку. Дар тем временем поймал отнекивающегося Билли. Брундуки разомлели, а потом вспомнили про дела и встречу с ректором Хартером, а мы с Даром – про тренировку, на которую опаздывали. Профессор Тарт по-прежнему не давал поблажек. Учил нас и сложным, и достаточно простым заклинанием на практике, считая, что они действуют эффективнее, чем любая боевая магия. Просто огненных цветов или пчел от нас противник не ожидает. Так же, как и замороженные лужи под ногами, из которой нужно еще выбраться. Такое может сработать, отвлечь, дать шанс выжить. Вечером мы доползли до башни и обнаружили на крыльце Сартана. «Доброго ветра под крыльями!» — Витиевато поприветствовал он. «И тебе того же!» — отозвался Дар. «Если честно, жутко устали. Чего хотел-то?» «Отец сватает за меня Арану». «Твоих рук дело?» «Нет, не моих!» — искренне удивился Дар. «А чем тебе девушка не угодила?» «А тебе?» Не удержался тот. У меня Эль есть. А эта зараза попыталась подсунуть заговоренную стрелу. И не через кого-то действовала. Свою наставницу позвала. И что взял? А ты бы отказал смерти? Не вытерпел дар. Хотя на тот момент, признаться, я не знал, что она заговорена на поиск суженой. Дядя разглядел. Сартон нахмурился, прикусил губу. «Так почему не хочешь жениться? Хорошая же партия!» «А ничего, что я тоже желаю встретить истинную пару!» — рыкнул Сартон. Но отец настаивает и намерен объединить свои земли с княжеством Араны. Мы замолчали, не зная, чем помочь. «Слушай, красавчик, за пять корзин орехов мы подскажем выход!» Вдруг раздался голос Билли. Мы разом оглянулись, и я расхохоталась. Над бурундуками парилась дюжину корзин с орехами. Явно от Хартера возвращались. «Довольные!» «Соглашайся, Сартан! Даже дядя вон с ними сделку заключил. А учитывая, какую сокровищницу нам сотворили питомцы Релун, хмыкнул Дар. «Точно не прогадаешь!» «У дракона...» От свалившейся информации округлились глаза, но он сразу же поверил и кивнул. Дар, подари ему лук, что передала таране Мара, велел Билли. В нем спрятаны знатные поисковые чары. И, не выдержал Сартон, придешь с ним в храм богов, положишь у алтаря Арналуна Бога путей. Расскажешь о своей беде. Будешь искренен. Получишь стрелу для поиска суженой. Запустишь из лука и... Не мешкай! Сразу же отправляйся следом. Иначе стрела исчезнет. А в качестве платы Арнолун заберет бесценный лук. Теперь на Бурундуков вытаращились мы. У него такая магия? Почему мы не знаем? — поразился Дар. — Так вы и не спрашивали? — удивился Билли. — Ну что, подаришь морскому дракону шанс обрести счастье или как? Мы с Даром переглянулись. Он молча отправился в башню и вынес оружие. — Я опять буду тебе должен. — Ничего, приеду погостить в ваш замок на каникулы, — хмыкнул Дар. — А зачем? — не выдержала я. Наш «Самый древний на землях драконов», — пояснил Сартон. «И поэтому полон тайн, ловушек и скрытых ходов», — добавил мой дракон. «Да и попасть в замок можно только по приглашению». «А нас с собой возьмете?» — не удержалась Лилли. «Да куда же мы без вас?» — улыбнулась я. «Спасибо еще раз. Орехи пришлю в ближайшие дни», — пообещал Сартон, прощаясь и спеша к своей башне. Мы с даром переоделись, по очереди приняли душ, и он отправился медитировать, а я решила полетать на раде. Снежная ветреница безумно обрадовалась. Из-под копыт падал снег, сыпался цветами на землю, позволяя дуновению зимы появиться посреди поздней весны. Воздух был наполнен дивными ароматами, а звезды над головой. Сияли словно рассыпанный жемчуг. Когда вокруг нас появились пегасы и принялись на прополую заманивать мою ветреницу в свои сети, я тихонько рассмеялась и заявила, что никому свою красавицу не отдам. Не вняли, так и кружили вокруг, размахивая гривами и хвостами. Кажется, снежный ветреница приглянулся, их вожак. Тот самый Пегас, что несколько недель назад прыгнул наверх башни. Красавчик! Прозвище за ним так и закрепилось. Решив полетать над Академией, Рада взяла крутой вираж, а потом легко и плавно заскользила по воздуху, словно перед ней расстилались дорожки. Я положила голову, обхватив ее за шею, зевнула и на миг закрыла глаза. Очнулась, когда Дар снимал меня с ветреницы и тихо посмеивался над произошедшим. Впрочем, Рада не обиделась, что я заснула в полете, и все равно была довольна прогулкой.